Андрей отступил на несколько шагов. Белогурочка вскочила. Руки взметнулись над головой и бессильно упали. Она не смотрела на Андрея. И он вдруг понял, что ему горько, потому что его обманули. «Все так просто. Слабой стае нужно покровительство сильной стаи. И если для этого придется пожертвовать дочерью и последними воинами, пожалуйста». Мудрый дикарь пойдет на такие жертвы. Он верит в силу друзей Андрея. И этот звереныш с гребешком на макушке тоже хитрил. — А, впрочем, какое тебе дело, капитан Брюс? Тебя спасли, ради тебя рисковали жизнью. На что ты в обиде? — Почему ты решила, что твои братья погибли? — спросил Андрей, стараясь говорить спокойно. Словно не было гневных слов белогорочки. «Вот!» — она обвела рукой поляну, полагая, что следы на ней говорят Андрею не меньше, чем ей. «Я плохо читаю следы», — сказал Андрей. «Скажи, что увидела». Пришёл один брат», — покорно сказала белогорочка. «Другие уже не пришли. Их убили в степи. Брат пришел сюда?» «Он пришел сюда ночью, когда мы спали». За ним гнались. Он знал. Видишь? Белогорочка показала в прогалину между кустами. Андрей ничего не увидел, но поверил. Он не хотел вести их в пещере. Он побежал в другую сторону, а они его догнали и потом убили. Почему ты думаешь, что убили? Кровь. Понятно, сказал Андрей. Скажи мне тогда. Он старался смотреть на Белогорочку глазами чужого человека. Отрешиться от того образа, который стал привычен за вчерашний день. Худая и довольно грязная, степнячка со злыми прищуренными глазами, некрасивая, замученная, истощенная, и тут он оборвал себя. Белогурочка истощена и замучена, потому что вторые сутки тянет его на себе, а это выше ее сил». То, что она делает это не ради его прекрасных глаз, а ради своего племени, отца и женщин, которых завтра может убить Октен Хаш, не умаляет ее отваги и самоотверженности «Скажи мне, — повторил Андрей, — когда в степи убивают, что делают с телом, с мертвым человеком?» «Как это? Убили, и пускай лежит. Тогда скажи, где твой брат, где он лежит?» Белогурочка оглянулась, словно надеялась увидеть тело. Она сделала несколько шагов в одну сторону, потом остановилась, повернулась под прямым углом, пошла снова по следу. Андрею даже показалось, что у нее раздувались ноздри, как у собаки, которая ищет след. Она прошла шагов пятьдесят, и Андрей почти потерял ее из виду за кустами. Он стоял неподвижно. Белогурочка бежала обратно. «Андрей!» — сказала она торжествующе. «Они его тащили! Ты же видишь!» — она показала на следы. «Они его тащили, а он не хотел идти. Ты умный, я глупая!» Она подбежала к нему и схватила за руку. «Ты мой мужчина!» — сказала она радостно. «Ты самый умный!» Андрей осторожно освободил руку. «Что же теперь будем делать? Кто схватил твоего брата?» «Мы пойдем и узнаем!» — сказала белогорочка «Ты сердишься?» «Пошли», — сказал Андрей. Он предпочел бы сейчас пойти к святилищу ведьм, потому что там Жан. Но сначала надо вернуть долг. Белогурочка читала следы. Андрей шел сзади, поглядывая по сторонам. Он чувствовал себя здесь старожилом. А может, лес был не столь чужд, как вчера, Белогурочка часто оборачивалась, в глазах была нерешительность, словно она хотела сказать что-то, но не смела. Или Андрею это казалось? Следы вывели их на открытое пространство. Они постояли несколько минут на краю леса, приглядываясь. Равнина была замкнута голубыми горами. Антилопа, похожая на Акапи, паслась невдалеке. Она взглянула на них, потом не спеша потрусила прочь. «Она не боится», — сказала Белогорочка. «Значит, никого нет». Андрей согласился с ней. Белогорочка показала на пятно примятой травы. «Здесь они отдыхали», — сказала она. «Три воина и брат. Там он сидел. А один воин хромой, видишь?» «Нет». «Где у тебя глаза?» — проворчала Белогорочка прежним голосом. Отвернулась, потом сказала сама себе.